Глава двенадцатая. С минуту он походил по холлу, потом, чувствуя, что страшно утомлённый и остро нуждается в отдыхе, опустился на диван и вытянулся, закрыв глаза. Он был рад, что остался один, а больше всего рад тому, что теперь сможет без помех полежать в тишине и покое. Тони старался убедить самого себя, что он нисколько не нервничает, Он имел твердое намерение не двигаться с места до возвращения миссис Бивер. Обстановка в доме сложилась странная. Ланч на крылье, можно сказать, с помпой, а сесть за стол некому. У бедной Джулии одно горе, у бедной Розы другое, а бедный мистер Видл, который сейчас натощак слоняется по саду, в положении еще более горестном, чем они обе. Тони вздохнул, подумав об этих несчастных, рассеянных по разным уголкам имения, но еще решительней вытянулся на своем диване. Он не хотел садиться за стол в одиночестве, и общество, состоящее только из миссис Бивер, тоже не доставило бы ему удовольствия. Потом ему пришло в голову, что еще меньше он обрадовался бы обществу ее маленькой приятельницы, того самого «дитяти», каковое он обещал отослать назад, как только оно здесь появится. По всему поэтому Тони издал вздох, говоривший отчасти о его невзгодах, отчасти о готовности покорно их сносить, отчасти же о печальном осознании того факта, что за всю свою жизнь, жизнь человека, всегда наслаждавшегося отменным здоровьем, он еще ни разу не ощущал столь полной потери аппетита. Тем временем, однако, попытка перестать слоняться по комнате увенчалась успехом. Ему показалось, что, закрыв глаза, он сумел подавить пугающие мысли. Он остыл, успокоился, а, кроме того, ему нравился запах цветов в полумраке. Забавно, что стоило ему расслабиться, как его одолела страшная усталость, навалилась на него ни с того ни с сего и показала, как внезапная тревога, а он ведь таки был встревожен. Может за какой-нибудь час лишить человека половины жизненных сил. То не пришло в голову, что если его еще хотя бы несколько минут не станут беспокоить, это расслабленное состояние завершится блаженной потерей сознания. Позднее он так и не мог сообразить посреди ли этих блаженных предвкушений, или уже за гранью овладевшей им дремоты, услышал он чьи-то робкие приближающиеся шаги. Разомкнув веки, он увидел перед собой хорошенькую девушку из другого дома и немного засмотрелся на нее, прежде чем пошевелиться. У Тони возникло четкое ощущение, что сон отлетел от него именно потому, что она, не издавая ни звука, в течение нескольких секунд смотрела ему прямо в лицо. Она ойкнула и залилась краской. Возглас, говоривший о том, до чего ей неловко от того, что тайное ее приближение возымело такой эффект, заставил Тони немедленно вскочить на ноги. «Ах, доброе утро! Как поживаете?» Он сразу все вспомнил, все, кроме ее имени. «Простите мне мою позу, я не слышал, как вы вошли». «Боюсь, я сама помешала Лакею доложить о себе, как только увидела, что вы спите». Джин Мартел была очень смущена, но оттого казалось еще оживленнее, а стало быть, еще краше, чем обычно. Он сказал, что кузина Кейт здесь, вот я и вошла. «О да, она здесь. Она так и думала, что вы придете. Присаживайтесь, пожалуйста», — добавил Тонни, которому инстинкт мгновенно подсказал, как в собственном доме должен себя вести мужчина, наделенный таликой самоуверенности по отношению к девушке, напрочь ее лишенной. Инстинкт сработал прежде, чем в дело вступил разум, и Джин подчинилась Тонни так же покорно, как если бы он отдал ей приказ. Но, едва повинуясь ему, Она села в венецианское кресло с высокой спинкой и широкими подлокотниками, заключившая трепещущую девушку как бы в золоченную клетку, а Тонни опять разместился на том же диване, хотя и не в той же позе, напротив нее. Он тут же вспомнил о настоятельной просьбе миссис Бивер. Он должен был отправить ее прямиком домой. Да, ему следовало велеть ей без обиняков. «Беги со всех ног обратно и сиди там, откуда пришла задыхающаяся и розовая». Между тем, она держалась очень прямо и очень серьёзно. Казалось, ей очень хотелось всё про себя объяснить. Подумала, будет лучше прийти сюда, раз уж там её не застало. Я вышла, чтобы немного прогуляться вокруг усадьбы вместе с маршами. Меня не было довольно долго. А когда я вернулась, её уже дома не было. Слуги мне сказали, что она должна быть здесь. На столь логичное оправдание Тони мог откликнуться не иначе, как с радушием гостеприимного хозяина. «О, все в порядке, миссис Бивер сейчас беседует с миссис Брим. Очевидно, все это было неправильно. Он должен был сказать ей, что она не может остаться. Но дело осложнялось тем, что засело у него в памяти. Он же сам тогда приглашал ее на ланч. «Я написал записку вашей кузине, надеялся, что вы придете». К сожалению, ей самой придется нас покинуть. «Ах, тогда и я должна уйти!» Джин говорила ясно и логично, однако с кресла не вставала. Тони заколебался. «Она побудет тут еще немного. Моей жене нужно кое-что ей сказать». Девушка уставилась в пол. Возможно, там ее глазам с отчетливостью печатного текста предстал тот факт, что сейчас первый раз в жизни она в разговоре сама обращается к джентльмену. И поскольку это был такой исключительный, единственный в своем роде случай, ей, по крайней мере, следовало вести беседу должным образом. Ее поведение говорило о серьезном усилии, направленном на достижение этой цели, усилии, заметном даже в том, как боялась она допустить вольность, упомянув о миссис Брим в слишком фамильярном тоне. Джин ломала голову, как бы ей выразить свою симпатию, не показавшись при этом развязной, и в результате выдала следующую фразу. «Я приходила час назад и встретила мисс Армиджер. Она сказала, что принесет и покажет мне малышку». «Но она этого не сделала?» «Нет, кузина Кейт посчитала, что этого делать не нужно». Тони был радостно удивлен. «Нужно, еще как нужно. Вы бы хотели ее увидеть?» «Думаю, мне это было бы очень приятно. Это очень любезно с вашей стороны». Тони вскочил. «Я сам покажу вам ее». Он отошел, чтобы позвонить в колокольчик. Потом, вернувшись, добавил. «Я с удовольствием вам ее покажу. Думаю, она еще одно чудо света». «Я тоже всегда так думаю о младенцах», — сказала Джин. «Наблюдать за ними так увлекательно». «Увлекательно?» — повторил он. «Вроде бы нелепость, не правда ли?» «Ну, подождите, вы еще не видели Эффи». Оба на полном серьезе, с многозначительными паузами обменивались этими замечаниями, в то время как Тони слонялся взад-вперед, ожидая, пока на его звонок кто-нибудь отзовется. Его гостья некоторое время хранило молчание, которое могло означать, что, памятая о давишнем запрете, она теперь просто ждет, что из всего этого получится. Однако, наконец, она сказала с прежней простотой. У моего интереса к ней есть особая причина. Вы имеете в виду болезнь ее бедной матери? Он тут же понял, что ни тени претензий на то, чтобы взять на себя какие-то заботы в ее словах, не было, хотя при упоминании об этом несчастье ее лицо заметно вытянулось. Она с трепетом выслушала сообщение о том, что совсем еще несмышленому ребенку грозит беда. Это очень хорошая причина заявил он, чтобы успокоить ее. Но было бы гораздо лучше, если бы у вас была еще и другая причина. Надеюсь, никогда не будет недостатка в людях, которые относились бы к ней с любовью. Казалось, уверенности в себе у нее теперь прибыло. «Именно таким человеком я всегда и буду». «Именно таким человеком?» Тони чувствовал потребность разобраться, что же такое она имеет в виду. Однако теперь... Ее внимание было отвлечено пришедшим, наконец Лакеем, к которому он немедленно обратился. Пожалуйста, попросите Горам оказать нам любезность и принести ребенка. Возможно, Горам решит, что этого делать не следует, предположил Джин, когда слуга ушел. О, она гордится ею так же, как и я. Но если она так решит, я отведу вас наверх, потому что, как вы сказали, вы именно такой человек. Я ни капельки в этом не сомневаюсь, но вы собирались объяснить мне почему. Джин отнеслась к этому так, будто речь шла о чем-то почти секретном. Потому что она родилась в мой день рождения. С вами в один день? Да, когда мне исполнилось 24. Ой, я понял! Это очаровательно, просто прелестно! В этом обстоятельстве не было той таинственности, которой она его поначалу заинтриговала. Но ее забавная вера в его значительность, приравнявшая половинку финика к сочной груше, странным образом внушила ему ощущение, что этого обстоятельства вполне достаточно для тайны. Вместе с тем, в нем крепло убеждение, что суждение миссис Бивера о ее волосах было чистейшей клеветой. Это самое удивительное совпадение и порождает самую интересную связь, поэтому... Прошу вас, всякий раз, как будете отмечать вашу очередную годовщину, празднуйте заодно чуть-чуть и ее день рождения». «Как раз об этом я и думала», — сказала Джин. Потом добавила все еще застенчиво, но уже едва ли не сияя. «Я всегда буду посылать ей что-нибудь в подарок. А она будет посылать вам». Эта идея даже то не показалась очаровательной, и он тут же совершенно искренне решил, что, по крайней мере, в первые годы возьмет это дело на себя. «Вы ее самый первый друг!» — улыбнулся он. «Неужели?» — Джин сочла эту новость замечательной. «Ведь она меня еще даже не видела!» «О, таковы все первые друзья малыша! Можете считать, что вы официально объявлены ее другом!» Сказал Тони, желая сделать ей приятное. Однако она явно не одобряла любое умоление ее исключительности. «Но я ведь даже не видела ее мать!» «Да, с ней вы не встречались, но непременно еще познакомитесь, тем более вы уже видели ее отца». «Да, ее отца я видела». Будто, желая убедиться в сказанном, Джин посмотрела на Тони и позволила себе обменяться с ним таким открытым и пристальным взглядом, что мгновение спустя, ощутив себя как бы пойманной в ловушку, резко отвернулась. В тот же миг Тони царапнула мысль о том, что ему следовало отослать ее домой. Но теперь отчасти из-за близости, установившейся между ними всего за несколько минут, а отчасти от осознания ее крайней молодости, его нежелание говорить с ней об этом пропало. «Вы знаете, я дал миссис Бивер нечто вроде страшной клятвы». Затем, когда Джин вновь удивленно посмотрела на него, добавил. «Она сказала, если вы придете, я должен тут же вас прогнать». Джин уставилась на него с еще большим удивлением. «Ах, мне не следовало оставаться». «Вы этого не знали, и я не мог указать вам на дверь. Тогда мне следует сейчас же уйти». «Ни в коем случае. Я бы не стал об этом упоминать, если б был с ней согласен. А упоминаю, напротив, только для того, чтобы задержать вас как можно дольше. Обещаю, я все улажу с кузиной Кейт», — продолжил Тони. «Я ее не боюсь», — засмеялся он. «Вы хорошо на меня влияете. За это я особенно вам благодарен». Она была очень ранима. Несколько секунд у нее был такой вид, будто она засомневалась, не подшучивает ли он над ней. «Я имею в виду, что вы успокоили меня в тот момент, когда мне это действительно было нужно». Тони произнес эти слова с мягкостью, которая, как он с удовольствием отметил, глядя на ее лицо, сразу произвела должное впечатление. Выражение ее лица мгновенно преобразилось. «Я озабочен». «Я удручен, я метался в тревоге. Ваше присутствие помогло мне сохранить хладнокровие. Вы как раз то, что мне нужно!» Он кивнул ей с явной симпатией. «Останьтесь со мной, прошу вас». Джин не бросилась сходу выражать сочувствие по поводу его домашних обстоятельств, но жалость, наполнившая ее взор в ответ на этот призыв, свидетельствовала о том, что нежная ее природа тут же взяла свое. Именно безмятежность юности послужила причиной тому, что на душе у него стало спокойней, но теперь, всем сердцем откликаясь на его слова, она будто бы сразу сделалась старше. «Ах, если бы я могла вам помочь!» — робко пробормотала она. «Не вставайте, сядьте, сядьте!» Он обернулся. «А вот и наше чудо света!» — воскликнул Тони в следующее мгновение, увидев гором с подопечной на руках. Однако его интерес к вновь пришедшим почти сразу же угас, ибо в двери напротив появилась миссис Бивер. Она вернулась, и вместе с ней Реймидж. Едва войдя, они оба замерли на месте. Замер и Тони, уловив, как ему показалось, направление зоркого взгляда соседки. Вид у нее был необычайно напряженный. Это особенно выразилось во взоре, который она, выпрямившись во весь рост, устремила куда-то мимо него. В суровом этом взоре читалось осуждение, и Тони оглянулся, чтобы посмотреть на побледневшую Джин Мартл. Однако увидел он вовсе не Джин Мартл, а совсем другую персону — Розу Армиджер, которая по странному совпадению в этот самый момент бок о бок с Деннисом Видалом появилась в дверях, ведущих в холл из передней. Именно на Розу уставилась миссис Бивер. Уставилось весьма многозначительно, что, без сомнения, было вызвано той фальсификацией, какой эта молодая леди подвергла историю своего отказа мистеру Видолу, в результате чего в адрес последнего были высказаны столь облыжные обвинения. Она даже не обратила внимания на Джин, которая, в то время как остальные стояли, подтверждала заведомое согласие со всем, что скажет Тонни уже одним тем, что единственная из всей компании сидела в кресле. Выражение лица миссис Бивер, казалось, настолько ее поразило, что она была не в силах подняться на ноги. Тони заметил все это в мгновение ока, равно как то, сколь мало взгляд Гаргоны был способен обратить в камень розу Армиджер, которая с бурным энтузиазмом, внезапно в ней пробудившимся и глубоко его изумившим, обратилась к присутствующим, весьма разумно напомнив им о давно накрытом ланче. Все было уже на столе, все портилось, все уже стало почти несъедобным. Тони почувствовал, что должен галантно поддержать ее. «Пойдемте же, наконец», — сказал он миссис Бивер. «Пойдемте», — повторил он, обращаясь к Джин и Деннису Видолу. «Доктор, вы присоединитесь?» Одним прикосновением он разрушил чары, сковывающие Джин. Она встала на ноги. Но доктор, как бы желая сделать адресованное всем присутствующим объявление, поднял сдерживающую властную руку. «Пожалуйста, Брим, никакого банкета!» Он посмотрел на Джин, на Розу, на Видала, на Гором. «Я беру этот дом в свои руки, немедленно все успокойтесь и ведите себя тише!» Тони бросился к нему. «Джулия стало хуже?» «Нет, с ней все по-старому». «Тогда я могу к ней зайти?» «Ни в коем случае...» Доктор Реймидж схватил его за рукав, взял под руку и не отпускал. «Если вы не будете хорошим мальчиком, я запру вас в вашей комнате. Немедленно все успокаиваемся», — повторил он, обращаясь к остальным. «Идем каждый по своим делам и ведем себя очень тихо. Я требую, чтобы в доме была фактически полная тишина. Но прежде чем она наступит, миссис Бивер имеет вам кое-что сообщить». Миссис Бивер стояла по другую сторону от Тони, который чувствовал себя между нею и доктором как пленник. Она оглядела свою маленькую аудиторию, состоявшую из джин, розы, мистера Видла и почтенной Гором. На могучих руках Гором возлежало нечто большое, белое, закутанное в муслин и приводившее на ум приношение богам, доставленное к началу жертвенной церемонии. Я должна вам кое-что сказать, потому что доктор Реймидж согласился, чтобы сообщение прозвучало из моих уст, и потому что мы оба взяли перед миссис Брим обязательство, что доведем его до общего сведения. Мне никогда не приходилось делать таких необычных объявлений, но я только что клятвенно заверила Джулию, что оно будет сделано всем, кого это может касаться, прежде чем я выйду из этого дома, а затем при случае будет повторено и в других местах». Она сделала паузу, и у Тони, стоявшего рядом, мурашки пошли по коже от ее торжественного тона. Ей самой были не по душе неловкости принуждения, а он жалел ее, ибо к тому времени уже четко представлял, что далее последует. Он догадывался, что за всем этим кроется свойственная его жене, тяга к сугубой предусмотрительности, которая была бы почти гротескной, не будь она такой бесконечно трогательной. Ему казалось, он заранее настроился с полной снисходительностью отнестись к этой ее причуде, решив не придавать значения ранее нанесенной его чувствительности оглаской, на которой она настояла. Он готов был, издав нежный вздох, смириться, в надежде, что это поспособствует ее скорейшему выздоровлению. «Она хочет, чтобы стало как можно шире известно», — заявила миссис Бивер, «что мистер Брим, дабы доставить ей радость в этот критический момент, критичность которого я убеждена, она преувеличивает, честью ей поклялся, что в случае ее смерти он больше не женится». «То есть при жизни ее дочери», — поспешил добавить доктор Реймидж. «При жизни ее дочери» также отчетливо повторила миссис Бивер. «При жизни ее дочери», — подхватил Тони с преувеличенной патетичностью, желая юмористической нотой смягчить при необходимости эффект, произведенный этой декларацией на смущенную молодежь, чьи ошарашенные взоры ясно говорили о том неодобрении, какое вызвало у них своевольство Джулии. И как бы в духе еще более яростного протеста в этот миг, в недрах одушевленного свертка заверещала маленькая пронзительная дудочка. Видимо, гором, на которую распространилось общее оцепенение, обошлась несколько бесцеремонно. Этот забавный звук разрядил напряженность. Тони бросился к ребенку. «Это же просто скандал, детка моя!» — воскликнул он. «Толковать про какое-то при жизни!» Он отнял ее у перепуганной нянечки и страстно приник к ней лицом. Она перестала плакать, и он крепко ее обхватил. Что-то как будто вырвалось на поверхность из самой глубины его души, и в наступившей тишине он с минуту, спрятав голову под покрывальцем, прижимался щекой к маленькой щечке. Когда, наконец, он оторвался от нее, отдал ребенка няньке и огляделся по сторонам, в холле уже никого не было, кроме доктора, который повелительным жестом тут же приказал горам удалиться. Тоня остался стоять, и, встретившись глазами с доктором, мгновение спустя уловил в его взгляде нечто такое, что заставило его воскликнуть. «Как ужасно она должна быть больна, Реймидж, если ей в голову пришла подобная идея!» Старый друг усадил его на диван, похлопывая по спине, успокаивая, поддерживая. «Вы должны вынести это, мой дорогой мальчик. Вы должны все это вынести». Доктор Реймидж запнулся. «Ваша жена очень серьезно больна».